Если из моих заместителей Юрий Владимирович помешал чай в своей чашке, тоже в виде распустившейся розы серебряной ложечкой, лучше Чебрикова я никого не вижу. И я не вижу. Вяло, как-то отрешенно согласился Брежнев. Одно только обстоятельство, ускорив тем речи, продолжил вечерний гость генерального. Все мои замы сидят на Лубянке давно, как и я, по себе сужу. О чем судишь, Юра? Зрение притупляется, Леонид Ильич. Хватит, не пережать, примет на свой счет. Неплохо бы человека с опытом, но со стороны. Новая метла. Брежнев перестал потягивать чай, внимательно посмотрел на Юрия Владимировича. Во взгляде не было никакой сонливости, отрешенности и только одно настороженность. Откуда, Юра, из наших российских вотчин или из республик? Думаю, Леонид Ильич, и что же надумал? Ну, как вы считаете, откуда лучше? По мне так из республик. Человек оттуда меньше повязан. В наших московских делах. На первых порах будет от тебя, от нас зависим. Прямо угадывайте мои мысли, Леонид Ильич. Быстро перебил Андропов. Кто же там у нас в республиках есть? Речь генерального замедлилась. Похоже, он снова начинал впадать в свой полусон. Брежнев устал. «Пора!» — приказал себе секретарь ЦК КПСС по идеологии. «Я, Леонид Ильич, перебрал все кандидатуры этого ряда. Лучше Василия Витальевича Комарчука не вижу». «Знаю, знаю!» — победив сонливость, откликнулся Брежнев. «Достойный мужик, крепкий. Ты его кандидатуру...» На заседании Политбюро обсуди, с товарищами. Все, меняем тему. Хорошо, Леонид Ильич, чаек у вас славный, вот мяту чую. А еще какая травка? Хрен ее знает, Юра. Как весенняя охота, Леонид Ильич? Юра, воспрянул генеральный, тяга была страсть. Я двух тетеревок взял. Что, и ты не веришь? Почему ж не веришь, Леонид Ильич? Господь с вами. Сейчас я тебе расскажу в деталях. От велости и сонливости Брежнева не осталось и следа. Леонид Ильич предложил на пост председателя КГБ кандидатуру Василия Витальевича Комарчука, привел свои аргументированные доводы в пользу этой кандидатуры. И я с ним согласился. Действительно, товарищ Комарчук прекрасно зарекомендовал себя на Украине. Кроме того, как вы понимаете, новая метла и свежий взгляд нигде не повредят. По комнате прошелестело нечто, шепоток, колыхание невидимых крыл. И один за другим прозвучали два вопроса. «А сам Василий Витальевич, он как?» Согласен, и перемещением его в Москву из Киева мы не оголим КГБ Украины. Обстановка там непростая, особенно в сфере национальных отношений. Андропов закрыл папку, положил ее на стол перед собой и легко барабаня по ней чуткими пальцами с аккуратно подстриженными ногтями сказал. Я провел предварительную беседу, с товарищем Комарчуком. Он, в принципе, согласен. Что же касается Украины, естественно, мы не оставим там КГБ без твердого руководства. Кандидатуры уже есть. Вот приедет Василий Витальевич на утверждение. С ним и обсудим эту проблему. Юрий Владимирович сел на свой стул значит так товарищи суетливо заговорил черненко перебирая какие то бумажки лежащие перед ним на столе я оставлю вопрос на голосование одну минуту перебил председательствующего министра обороны дмитрий федорович устинов я думаю вот о чем новый председатель кгб получит хотя и блестяще налаженное и отлично работающее учреждение Но оно сложное, специфическое. Словом, я предлагаю за товарищем Андроповым закрепить на какое-то время, скажем, на год, кураторство над органами, пока их новый председатель всесторонне не войдет в курс дела. Правильно, воскликнул Михаил Сергеевич Горбачев. А Юрий Владимирович подумал. Ну, Комарчук... На Лубянке у меня долго не задержится. Слишком крут, прямолинеен. Диссидентские издания, которые еще сохранились, величает его не иначе, как палачом Украины. Получив власть председателя, он может выйти из-под контроля. Во всяком случае, попытается выйти. Но сейчас, скорее всего, на несколько месяцев он нужен здесь, в Москве. Именно в этом качестве. Председатель КГБ под моим руководством. Вы, Юрий Владимирович, согласны с предложением товарища Устинова? Спросил Черненко, и в комнате замерла такая тишина, что было слышно, как бьется с о стекло окна муха, ожившая под лучами весеннего солнца. Вынужден согласиться, Константин Устинович. Что ж, товарищи, проголосуем по обоим вопросам. Проголосовали дружно и покорно. не воздержавшихся, ни тех, кто против, не было. Юрий Владимирович Андропов поднялся на четвертый этаж в свой кабинет. С двери уже была снята табличка «Михаил Андреевич Суслов», однако новая еще не появилась. В просторной приемной при его появлении из-за стола с телефонами быстро поднялся секретарь. Здравствуйте, Юрий Владимирович. Здравствуйте. Какие будут распоряжения? В архиве несколько ящиков моих документов. Остались от десяти лет работы здесь, в ЦК. Позаботьтесь, пожалуйста, чтобы мне их подняли. Хочу кое-что вспомнить. Сейчас же займусь этим, Юрий Владимирович. Спасибо. Андропов взялся за ручку тяжелой двери. Она открылась легко, бесшумно и он очутился в кабинете Суслова, хозяином которого теперь стал. Кабинет был сумрачен, тих, аскетический гол, на окнах задернуты шторы, дубовый письменный стол гигантских размеров, сейчас был пустынен, как футбольное поле без игроков. Над ним портрет Ленина с хитроватым пещуром глаз. «Будь воля Михаила Андреевича», — подумал Андропов, На месте Владимира Ильича висел бы портрет генералиссимуса во весь рост в парадном белом китере. По правую руку на столе щит селекторной связи и батареи телефонов. Перпендикулярно к нему длинный стол для заседаний под темно-бордовой скатертью. По его бокам крепкие стулья один к одному, как солдаты в строю. У противоположной стены шкафы с ящичками, в которых размещена знаменитая картотека главного идеолога страны, цитаты из произведений классиков марксизма-ленинизма на все случаи жизни и классовой борьбы надо добавить. Андропов нажал кнопку вызова на боковой стороне письменного стола. Надо привыкать к забытым порядкам цыковских кабинетов. Бесшумно открылась дверь. Появился секретарь из приемной. Это был человек лет сорока пяти, может быть, пятидесяти, с бесцветным, не запоминающимся лицом, на котором сейчас застыла печать обреченности. Знает, что я с ним скоро расстанусь, подумал Андропов. Чем-то неуловимым этот партийный клерк был похож на своего бывшего хозяина. Интересно, сколько лет он проработал с Михаилом Андреевичем. Слушаю вас, Юрий Владимирович. К завтрашнему дню освободите, пожалуйста, кабинет от картотеки товарища Суслова. Возникла короткая пауза, наполненная электрическими разрядами недоумения. Будет сделано, Юрий Владимирович. Секретарь вышел из кабинета. Андропов, дергая за шнурки, раскрыл шторы на окнах, в них хлынул яркий весенний день, и некая безликая тень, еле ощутимо шелестя крылами, ринулась в дальний темный угол и замерла там, затаившись. — Да, — размышлял Юрий Владимирович, вернувшись к письменному столу и сев в кресло. Надо здесь формировать свою команду. Фу, ты, какое неудобное кресло. Голову откинуть нельзя. Ноги не вытянешь. Сиди столбом. И твердо и чрезмерно. Геморрой у него был, что ли? Кое-кого возьму из комитета. Но и новых необходимо привлекать. Молодых. А каких ребят я собрал вокруг себя за те десять лет. Арбатов, Бурлацкий, Шахназаров, Бодин Энергичные новые дети двадцатого съезда. Нет, во многом я не принимал их, не вступая в открытую полемику, только слушал. Я руководствовался пониманием, надо идти вперед. Они и были людьми будущего. Я так воспринимал их, и в главном не ошибся. А теперь... Они другие. Прошло 20 лет. И я другой. Должны у меня появиться сегодняшние молодые мозги. Будем искать. 20 лет. В 1957 году в ЦК открылся новый отдел по связям с коммунистическими партиями социалистического лагеря. Меня отозвали из Будапешта сразу после того, как была подавлена Венгерская контрреволюция. И на заведование этим отделом сказали награда за деятельность послом в Венгрии во время тех событий. И просидел я здесь, в своем кабинете на третьем этаже, до 1967 года. А ведь считалось, что я работаю под прямым руководством Михаила Андреевича Суслова. Да так и было на самом деле. Главное другое. Было мнение, надо же, идиотская в принципе формулировка. Есть мнение, было мнение, чье обезличенное. Конкретных авторов мнения не найти. И вот было тогда мнение, что я лучший ученик серого кардинала. Мы чуть ли не друзья. Никогда мы не были друзьями. Никогда. Наоборот. Между нами почти сразу возник конфликт, или точнее, взаимное неприятие. Мы разные. Он смотрел назад, он был и навсегда остался выкормышем Сталина, а новым веянием только подчинялся, вынужден был подчиняться. Я смотрел вперед, хотя со временем многое понял в титанической, хотя и кровавой деятельности. Иосифа Виссарионовича, но без крови история, великая история, не творится. Стоп, стоп, стоп, что-то меня заносит. Михаил Андреевич не терпел ни подчинения и никогда не забывал обиды, даже самые ничтожные, и ничего не прощал, держа все в своей уникальной памяти. И в этом смысле он был очень схож со Сталином. Да-да, он не простил меня. Первое неподчинение. И все это произошло в ту пору, когда Андропов работал в Министерстве иностранных дел, возглавлял четвертый европейский отдел, который занимался отношениями Советского Союза с Польшей и Чехословакией. После смерти Сталина, по инициативе Михаила Андреевича Суслова, Вильнюс там сразу после войны он возглавлял бюро ЦК по Литве, была направлена партийная комиссия под руководством старейшего работника аппарата Центрального комитета Чернауцана и молодого работника Министерства иностранных дел Андропова для ревизии деятельности партийного руководства Прибалтийской республики. Прежде всего, первого секретаря ЦК Компартии Литвы Сничкуса. Его главный идеолог Страны подозревал в сепаратистских, националистических тенденциях и в яром антисталинизме, которым в кабинетах и коридорах в сумрачном сером здании на Старой площади, хотя генералиссимус и отдал душу дьяволу, еще не пахло. До 20-го съезда КПСС оставалось три года. Руководители комиссии в Центральном комитете получили лично от Суслова инструкции и рекомендации «Необходимо собрать соответствующие поставленной задачи материалы на Снечкуса и подготовить компромат для снятия его с работы». Однако, всесторонне изучив деятельность республиканской партийной организации, комиссия ничего предосудительного в ней не обнаружила, а товарищ Снечкус в представленном ЦК докладе характеризовался как дельный, компетентный руководитель, беззаветно преданный нашим идеалам. Разнос руководителей комиссии состоялся в кабинете Маленкова, который, безусловно, действовал по указке Суслова. Да и по своей воле. В ту пору Суслов и Георгий Максимильянович были едины в понимании задач стоящих перед партией в сфере национальных и идеологических вопросов. «Вас зачем туда посылали?» – топал ногами товарищ Маленков. Андропов молчал. «Нас посылали для того, – невозмутимо говорил Черноуцан, чтобы мы объективно разобрались в работе партийной организации республики. Что мы и сделали. Не занимайтесь демагогией!» кричал Георгий Максимилианович, и его круглые крепкие щеки наливались пунцовым румянцем. — Вы получали инструкции от Михаила Андреевича? Получали или нет? На этот раз промолчал и Черноуцан. Вот с тех пор серый кардинал затаил ко мне неприязнь, подумал Андропов, сидя в неудобном сусловском кресле. И когда меня направили в Венгрию всего лишь советником посла, что являлось явным понижением, этому перемещению способствовали они оба, Маринков и Суслов. А когда через год меня в Москве утверждали на должность чрезвычайного и полномочного посла СССР в Венгерской Народной Республике, только он, Михаил Андреевич, был против. Какой что тут верный ученик. В дверь постучали, в кабинете появился секретарь приемный. Можно вносить, Юрий Владимирович. Всего девять ящиков. Вносите. Двое молодых служащих в синих халатах вошли в кабинет, неся три поставленных друг на друга больших ящика, аккуратно перевязанных бечевкой, запечатанные на пересечении сургучными печатями. — Добрый день, Юрий Владимирович, — сказал один из них. — Куда поставить? — Пока вон у дальнего окна. Андропов повернулся к секретарю. — Полки картотеки Михаила Андреевича освободите только от карточек. В шкафах я и размещу те документы из своего архива, которые мне могут понадобиться для работы. — Хорошо, Юрий Владимирович. Скоро все девять ящиков. Возвышались стеной у дальнего окна. Андропов остался один в своем новом кабинете. Сначала посмотрю папки с материалами шестидесятых годов. Думал он, испытывая непонятную гнетущую тревогу. Надо еще раз перелистать материалы о них. О тех, кто работал здесь со мной в те годы. Может быть, и сейчас я кого-то из той команды приглашу к себе. Юрий Владимирович, глядя на ящики, однако не спешил подняться из кресла, хотя спина и затекла с непривычки. А еще больше он не мог мне простить того обстоятельства, что я стал невольным свидетелем его унижения, и, наверное, всем не мог простить, кто это видел. Когда это было, наверное, в 1957 или 1958 году. Андропов после Венгрии работал в Центральном комитете. В конференц-зале проводилось какое-то расширенное заседание, на котором присутствовал Никита Сергеевич Хрущев. Обсуждался один вопрос. Работа средств массовой информации в связи с разоблачением культа личности Сталина. Компания только набирала обороты, была в самом пике. И тем не менее первый секретарь Компартии страны был недоволен темпами и качеством начавшейся работы. «Повсюду!» — бушевал на трибуне Никита Сергеевич Хрущев. «И здесь, в Москве, и на местах дело тормозят скрытые и открытые сталинисты. Очень им хочется поднять из гроба вождя всех времен и народов и снова сотворить из него кумира для нашей страны. И тут глава партии и правительства вдруг резко повернулся к Суслову, окаменело сидевшему в президиуме возле трибуны и опустившему голову вниз. «Вот, пожалуйста!» Хрущев показал рукой на главного идеолога. Зал замер. «За рубежом трубят со всех сторон в газетах и по телевидению. Сидит у меня за спиной. Старый сталинист и догматик Суслов. Чего сидит? А ждет такого момента, чтобы сковырнуть меня. За своего любимого Сталина обиделся. Как вы считаете, Михаил Андреевич? Правильно говорят западные журналисты. Полная тяжелая тишина сковала конференц-зал. Все смотрели на Суслова. Смотрел на него и Юрий Владимирович Андропов, сидящий во втором ряду. На мгновение Михаил Андреевич поднял голову, быстро метнул взгляд по первым рядам, и Андропов встретил этот затравленный взгляд, полный отчаяния, ненависти, черной злобы. Суслов опять опустил голову к столу и замер, окаменел. На его худом аскетическом лице, с бледно-желтыми щеками, Все черты застыли. Он на глазах у всех превратился в живую мумию. Странно сейчас вспомнить, как дальше проходило то собрание в конференц-зале Центрального комитета на Старой площади. Что еще говорил Хрущев? Юрий Владимирович не мог. Перед глазами был только человек-мумия за столом президиума. И нечто трагически ужасное виделось в его облике, возникшем перед внутренним взором. Андропов поднялся из неудобного кресла, медленно подошел к ящикам со своим архивом. На самом верхнем была приклеена четверть листа выцветшей бумаги, и его четким разборчивым почерком было написано «Карелия, переписка». Сердце забилось часто и сильно. Не надо. Мне этого не надо. Но На руки, казалось, сами сорвали сурбучные печати, развязали бечерки. Юрий Владимирович открыл ящик. Сверху лежали две папки. На одной было написано все тем же почерком «1950 год. Ленинградское дело». На второй «Куприянов. Г.Н.». Он взял вторую папку, похоже, повинуясь чьей-то чужой воле, вернулся к письменному столу, сел в Сусловское кресло. «Мало надо для меня, надо сменить». Дрожащими пальцами развязал шелковые шнурки. Большой плотный конверт, на нем крупные буквы. «Москва», «ЦК КПСС», «Андропову Ю.В. Ему подклеен листок с машинописной строкой. Принято 29.08.64 года, неразборчивая подпись-печать экспедиции ЦК КПСС. Значит, он не отправил его по почте. Принес сюда сам. Да-да, было именно так, я вспоминаю. Андропов вынул из конверта несколько листов из школьной тетради в линейку. Почерк напористой, приземистой, коренастой буквы немного заваливается вправо. Юрий Владимирович, мне стало известно, что ваша жена Татьяна Филипповна в присутствии ряда авторитетных товарищей коммунистов говорила, что хотя Куприянова и выпустили из тюрьмы, но все равно он во многом виноват. Не читать, не читать. Однако Андропов уже ничего не мог с собой сделать. Он читал дальше. Меня возмущает прежде всего тот факт, почему столь безответственной личности, обыватели до мозга костей, в частных разговорах так нагло, бесцеремонно судят о больших вопросах внутрипартийной жизни, о больших государственных делах. Откуда она все знает? Ведь моего следственного дела, я полагаю, она не читала. Значит, она это говорит, услышав что-то или от вас, или от другого близкого ей человека, ответственного работника, занимающего большой пост. Все теперь это не остановишь. Надо пережить заново. Опять. Да за что же такая мука? Все двери памяти бесшумно распахнулись, через них неслись ледяные сквозняки прошлого, которые, оказывается, никуда не исчезло. 24, 25 января. 1950 года. Карелия. Петрозаводск. В эти дни метельные и морозные, белые в столице Карело-финской Советской Социалистической Республики, работал пленум ЦК Коммунистической партии большевиков Карелии, который был создан по инициативе представителей Москвы. И этот пленум, был продолжением кровавого ленинградского дела, которое уже завершилось в северной столице России, но волнообразно продолжалось по всему северо-западу страны. Добивались бывшие партийные кадры Ленинграда, связанные с преступной группой А.А. Кузнецова, П.С. Попкова, М.И. Родионова и компании. В списке обреченных был первый секретарь Компартии Карелии Геннадий Николаевич Куприянов, до 1938 года занимавший в Ленинграде крупные партийные посты. «Ленинградское дело» — отдельная книга в многотомной эпопее о преступной сталинской эпохи. Здесь в этом повествовании лишь короткая историческая справка — о событиях 1949-1950 годов в Ленинграде и окрестностях, без политических характеристик, враждующих лагерей. Ленинградское дело – это, если до предела обнажить суть происходящего, борьба за власть в верхних правящих эшелонах между двумя группировками – Жданова и его единомышленников, как в северной столице, так и в Москве, и группой Маленкова и Берия. Пока был жив Жданов, глава Ленинградской партийной организации, фактически хозяин Ленинграда и области, он сдерживал и нейтрализовал накал противоборства, часто спасая своих сторонников от прямой расправы. 31 августа 1948 года Андрей Александрович скоропостижно скончался заключения антонова Овсеенко. Не будем удивляться, если когда-нибудь станет известно, что к этому акту Берия руку приложил. Полгода понадобилось противникам покойного, чтобы сфабриковать ленинградское дело. Первые открытые выступления и нападки на ленинградских врагов народа начал Маленков, за спиной которого стоял Берия уже не являющейся главой Министерства внутренних дел страны, но, безусловно, оставшийся хозяином Леганки. В Ленинграде свито-антипартийное гнездо, готовится террористический акт, приуроченный к приезду товарища Сталина в город, подаривший миру Октябрьскую революцию и так далее. Все до боли знакомо и, безусловно, мило сердцу вождя всего прогрессивного человечества. Свидетельство Турко, секретаря обкома в Ярославле, бывшего второго секретаря Ленинградского обкома, которого краснощекий Максимилиан Георгиевич склонял поддержать его в разоблачении антипартийной группы в Ленинграде, Я представлял, что это большой человек, а увидел перед собой хулигана. Он буквально на меня орал. И, кстати, формулировки, которые я от него услышал, затем на следствии легли в основу сфальсифицированного протокола. 14 августа 1949 года в Москве в кабинете Маленкова были арестованы без санкции прокурора Ждановцы, бывший первый секретарь Ленинградского обкома партии Кузнецов, его преемник на этом посту Попков, председатель Совета министров РСФСР Родионов, председатель исполкома Ленгорсовета Лазутин и первый секретарь Крымского обкома Соловьев, когда-то работавший председателем Ленобл исполкома. Известие ЦК КПСС Номер 2. 1989 год. С целью получения вымышленных показаний о существовании в Ленинграде антипартийной группировки, Маленков лично руководил ходом следствия по делу и принимал в допросах непосредственное участие. Ко всем арестованным применялись незаконные методы следствия, мучительные пытки, побои и истязания Для создания видимости о существовании в Ленинграде антипартийной группировки по указанию Маленкова были произведены массовые аресты среди ленинградского партийного актива и руководящих партийных работников, выходцев из ленинградской партийной организации. В Ленинграде развернулась массовая кампания по замене кадров всех звеньев, В результате этой кампании только в Ленинграде и области в 1949-1952 годах было освобождено от работы свыше 2000 руководителей. Судебный процесс по ленинградскому делу над главарями заговора состоялся в конце сентября 1950 года. Приговор обвиняемым был вынесен в ночь на 1 октября. Родионов, Кузнецов, Попков, Лазутин, а также заместитель председателя Совета Министров СССР и председатель Госплана Вознесенский и второй секретарь Ленинградского горкома партии Капустин оба были арестованы в октябре 1949 года. Получили высшую меру – и немедленно в ту же ночь расстреляны. Это было началом. Волна террора, аресты, суды, расстрелы, прокатившись по Ленинграду, ринулась дальше, на север и запад, и в январе достигла Петрозаводска. Из стенограммы пленума ЦК КПБ карело финской ССР, состоявшегося 24-25 января, 1950 года. Пленум ведет второй секретарь ЦК КПБ товарищ Андропов Ю.В. Слушали о постановлении ЦК ВКПБ от 10 января 1950 года о работе ЦК КПБ карело финской ССР. Докладчик инспектор ЦК ВКПБ товарищ Кузнецов Г.В. Из доклада товарища Кузнецова 24.1950 -го года. Первый секретарь ЦК Карелии Куприянов и бывший заведующий отделом ЦК Карелии Тяжелой промышленности знали о недостатках в работе Министерства лесной и бумажной промышленности и о неправильном поведении бывшего министра Малышева, но покрывали его безобразие, всячески ограждая от критики. Заведующий отделом легкой промышленности товарищ Башкуров и секретарь ЦК товарищ Андропов, несмотря на сигналы с мест, проглядели факты крупных хищений в мясной и молочной промышленности. И опять-таки здесь вина, прежде всего товарища Куприянова, который сквозь пальцы смотрел на подобные факты, тем самым поощряя расхитителей народного добра. И создается впечатление, что первый секретарь ЦК сам заинтересован в подобном положении вещей, очевидно, им преследуются свои корыстные цели. Не исключено также, что у товарища Куприянова есть и политический умысел, У нас имеется сведение, что он поддерживал связи с руководителями Ленинградской антипартийной группы, которые, как вам известно, осуждены Советским судом и понесли заслуженную кару. Из выступлений товарища Андропова 25-1-50 года Я признаю, что не проявил бдительность партийную принципиальность, не сигнализируя вовремя в вышестоящей инстанции о недопустимом в ряде случаев поведении товарища Куприянова. Да, между Геннадием Николаевичем и Министерством лесной и бумажной промышленности Союза создались совершенно ненормальные отношения, которые он пытался перенести на других членов бюро, в том числе и на меня». Реплика из зала Куприянова. «Юрий Владимирович, опомнитесь. Куприянов единолично решал важные хозяйственные вопросы республики, ни с кем не советуясь и не считаясь ни с чьим мнением. Теперь я понимаю, вести борьбу с недостатками в нашей республике – это значит вести борьбу с Куприяновым. Такой борьбы я не вел в течение длительного времени». Я с умилением смотрел в рот товарища Куприянова и считал многие вещи совершенно правильными и допустимыми, а возражал только по мелким вопросам, например, в области расстановки кадров. На самом деле это была самая настоящая беспринципная линия соглашательства. Это я понял на оргбюро ЦК, слушая критику членов бюро и секретарей ЦК не только в адрес Куприянова, но и в свой. Считаю, что Куприянов неправильно вел себя с членами бюро, не признавая никакой критики. Вот и вчерашнее выступление его на нашем пленуме – та же картина. Я не согласен с этим выступлением товарища Куприянова, считая его неправильным и ненормальным. В своем выступлении на пленуме Куприянов не признал за собой тех ошибок, которые навязывал ему Андропов и послушный хор остальных выступающих, кроме одной. Я недостаточно мобилизовывал коммунистов на решение хозяйственных задач республики. Кроме того, товарищ Куприянов нечист на руку в финансовых вопросах. Во время проведения денежной реформы 1947 года он незаконно Из партийных денег положил на свой счет в Сберкассе 2000 рублей. Я признаю себя виновным в том, что не заметил ошибок Куприянова, как и другие наши секретари ЦК. Но я второй секретарь, и значит с меня больше спроса. Из постановления Пленума ЦК КПБ карело финской ССР 24-25 января 1950 года. Пункт 19. Всего 30 пунктов. Одобрить постановление ЦК КПБ об освобождении от обязанности первого секретаря и вывести из состава бюро ЦК КПБ товарища Куприянова Г.Н. Стенограмма Пленума подписана Андроповым. Куприянов Геннадий Николаевич родился 21 ноября 1905 года в деревне Рыло Солигарического района Костромской области в семье крестьянина бедняка. 1920 год вступление в комсомол. 1921-1924 годы боец отряда Чон части особого назначения. Из автобиографии Создавал колхозы, руководил выселением кулачества из пределов района. С 1926 года членство в ВКПБ. 1932-1935 годы слушатель Всесоюзного коммунистического университета имени Сталина. В дипломе профессия пропагандист. 1935-1938 годы на партийной работе в Ленинграде. 19 июля 1938 года избран первым секретарем Карельского обкома ВКПБ. Во время Великой Отечественной войны Куприянов – организатор партизанского движения в Карело-Финской республике, член военного совета Карельского фронта. В конце войны военное звание генерал-майор. Из архива, телеграмма, приказом наркома обороны Сталина 2 августа вам присвоено воинское звание бригадный комиссар Мехлис. награды Куприянова, два ордена Ленина, два ордена Трудового Красного Знамени, Орден Отечественной войны второй степени. После январского пленума ЦК КПБ Карелокинской ССР и его решение об освобождении от обязанностей первого секретаря и вывода из состава бюро ЦК КПБ Карелии, Куприянов был арестован 17 марта 1950 года и отправлен в Москву, в Лефортовскую тюрьму. Следствие продолжалось до ноября 1951 года, Четыре тома дела. Допросы вел следователь Мотовкин, по воспоминаниям Куприянова, не без гордости говоривший, что его первый учитель и наставник ⁇ Рюмин. Любимый метод ведения допроса ⁇ игра в футбол. Четыре угла камеры встают игроки, Мотовкин и его помощники, а мяч допрашиваемый который ударами кулаков и ног посылается из угла в угол. 17 января 1952 года военная коллегия Верховного суда СССР подследственному Куприянову выносит приговор по статье 58 пункты 1, 7, 10, часть 2, Из статьи 53 пункт 11 25 лет лишения свободы ВТЛ Исправительно-трудовой лагерь с поражением в правах на 5 лет после освобождения и конфискацией всего имущества. 1956 год Куприянов вышел из заключения на свободу. 1957 год Геннадий Николаевич полностью реабилитирован и восстановлен в партии. Свидетельство Павла Васильевича Селиякова, бывшего главы Петрозаводска в 60-е и 70-е годы. В 1957 году, если память мне не изменяет, это было летом в июле или в июне. Я оказался в Москве, в кабинете первого секретаря, представительства Карелии в столице СССР, Лубенникова. Мы обсуждали какие-то насущные проблемы республики. Приемный послышался шум, громкие голоса, кого-то не пускала секретарша. Без стука открылась дверь, и в кабинет вошел Геннадий Николаевич Куприянов. Это был он и не он, изможденный, худой, В серой залатанной робе и в грубых армейских ботинках, лицо в глубоких морщинах, только глаза были прежними, умными, зоркими, полными силы и воли. «Здравствуйте, товарищи!» — сказал он беззубым ртом, слегка шамкая, но в голосе была насмешка. «Прудитесь поте лица, не покладая рук!» Мы молчали. Мы были потрясены. «Здравствуйте, Геннадий Николаевич!» Наконец сказал Лубенников, протягивая ему руку. «Наконец-то?» «Не надо!» Перебил Куприянов, не замечая протянутой руки. Эта тема касаться не будем. У меня к вам единственная просьба. Я хочу встретиться с Юрием Владимировичем Андроповым, Ведь он сейчас, вернувшись из Венгрии, работает в ЦК. Возглавляет там какой-то отдел. — Да, это так, — сказал Лубенников. — Соедините меня с ним. И в голосе Геннадия Николаевича прозвучала знакомая, неумолимая нота приказа. Поколебавшись, Лубенников набрал номер. Связь была селекторная, и мы стали невольными слушателями двух, состоявшихся разговоров, вернее, одного разговора. «Слушаю, Андропов!» — прозвучал в кабинете знакомый голос. «Говорит Куприянов, я хочу, Юрий Владимирович, встретиться с вами». Ответа не было. «Я настаиваю!» На старой площади в своем кабинете Андропов положил трубку. «Наберите его номер еще раз!» Потребовал Куприянов. Лубенников вращал телефонный диск дважды. Юрий Владимирович не поднимал трубку. Ладно, махнул рукой Куприянов и ненадолго задумался. Вот что, позвоните-ка Никите Сергеевичу, звоните, звоните. Лубенников набрал номер телефона главы государства. Хрущев слушает. — Здравствуйте, Никита Сергеевич. — Куприянов. Возникла пауза. Было слышно, как участилось дыхание Хрущева. — Какой Куприянов? — Куприянов Геннадий Николаевич из Карелии. Ах, это вы! — Рад вас слышать. — Рад, что вы... Да, — Да-да, Никита Сергеевич, — перебил Куприянов. — На свободе, вашими хлопотами. — Кажется, вы, Геннадий Николаевич... Чем-то недовольна? Не понимаю. Ведь вы помилованы? И тут Куприянов взорвался. Мне не нужны от вас помилования. Я отказываюсь от помилования. Я ни в чем не виноват. Но ведь вы сами признались, подписали? Подписал. Яростно перебил Куприянов. Из его беззубого рта летела слюна. Хотел бы я, Никита Сергеевич, видеть тебя на своем месте. Помнится, однажды на охоте мы перешли на «ты», так что не обессудь. Подписал. Когда тебе на допросах выбивают зубы, ломают ребра. Подпишешь. Но и в лагере голос Хущёва был растерянный и виноватый. «Вы, ты...» Создал там какую-то вторую коммунистическую партию, мне докладывали. Не партию, Никита Сергеевич, а группу своих единомышленников, таких же убежденных коммунистов, как я. Вот что, по телефону всего не скажешь, не объяснишь. Прими меня, Никита Сергеевич, для принципиального партийного разговора. Когда? Сейчас, немедленно. Возникла пауза, Никита Сергеевич Хрущев думал. Хорошо, через час пропуск будет на вахте у милиционеров. Геннадий Николаевич Куприянов вышел из кабинета, не взглянув на нас и не попрощавшись. Из автобиографии Куприянова. После моего ареста по инициативе Андропова были арестованы за связь со мной Власов, Саляков, Трофимов, Бультянова, снят с работы и исключен из партии председатель Госплана Республики Алькирович. Теперь Андропову и его тогдашним приспешникам, таким как Проконан, Цветков, просто трудно примириться с мыслью, что арестованных по их доносам выпустили на волю. Это не входило в их расчеты. С 1 марта 1957 года Куприянов работал директором дворцов, музеев и парков города Пушкина. Он написал и издал несколько книг мемуарного характера, наиболее известная из них «От Баренцева моря до Ладоги». Но еще больше из написанного Геннадием Николаевичем при его жизни так и не увидело света. Им оставлен обширный архив, хранящийся в Петрозаводске который ждет своего исследователя и публикатора. Умер Геннадий Николаевич Куприянов 28 февраля 1979 года. Похоронен на старинном кладбище бывшего царского села. В газете «Ленинградская правда» 2 марта 1979 года был помещен скромный некролог. В одной из описей Архива Геннадия Николаевича я нашел поблекший листок из школьной тетради. В нем четким сильным почерком, приземистые буквы чуть-чуть наклонены вправо, записано такое бесхитростное, но рвущее сердце стихотворение. Сколько людей по подвалам замучено, сколько коллег и сирот этой истории будет изучено. Правда, дорогу найдет. Вечная память вам, жертвы невинные, Банды садистской, творящей террор. Кто эти списки, кровавые, длинные, Вывесит в залах? Кому приговор? Верю, много имен этих славных Потомки на бронзе запишут. И на мраморе стен пролетарских дворцов Мертвецы оживут и задышат. 29 мая 1982 года. Юрий Владимирович Андропов неподвижно сидел в кресле, склонившись над листком письма, которое он не мог читать, не хотел, потому что это было приговором, или точнее приглашением на казнь. Но я не мог тогда поступить иначе, — думал он в отчаянии. Такое было время, такая ситуация в партии. Если бы я стал защищать Куприянова, я бы разделил его судьбу. Может быть, меня бы сейчас вообще не было. В то же время главный идеолог страны понимал, что все это ложь, жалкий лепет что нет никакого оправдания и никогда не будет. Прошлого нет, оно не проходит, оно внутри нас до поры. до какой? Няня Анастасия сказала бы, до страшного суда. И он начал читать обнаруженное в папке письмо дальше. И в связи с этим я хотел бы услышать от вас ответ. В чем же я виноват? Может быть, по-вашему, в чем-то виноваты и Соляков, и Трофимов, и Власов, и Бультикова, и мои дети, которые после моего ареста были также репрессированы, не без вашего участия. Я восстановлен в партии без всяких замечаний со стажем с 1926 года. Мне вернули все ордена и восстановили в звании генерала. Если перестраховщики не давали мне больше года никакой работы и не хотят дать той же площади, которую я имел до ареста, то это не основание для того, чтобы любая тварь могла позорить меня где угодно и как ей вздумается. Отсюда возникает и та политика, которую проводят с вашего согласия некоторые ответственные работники Карельского обкома Вроде Татурщикова, который уже после двадцатого съезда дает письменные официальные справки, что Куприянов исключен из партии и снят с работы. Копии такой справки я вам посылал. Я прошу ЦК уже два года. Сдержите этих циников. Но все молчат. И это дает мне основание считать, что Татурщиков действует с вашего согласия и по вашему указанию. Я никогда не был карьеристом, и на моей совести нет ни одного человека, которого я бы облил грязью с официальной трибуны после его ареста. Я не искалечил ни одной человеческой жизни. Я бы не просил ни у кого и этой работы, которую мне сейчас дали, если бы во время допросов мне не сломали руку. Со здоровой рукой я пошел бы работать по старой специальности, плотником, Но, к сожалению, не могу работать топором или лопатой. Кроме того, когда я работал в каменном карьере, в каторжном лагере, мне камнем повредили ногу. Я ничего не прошу у вас. Но как член партии требую ответа. Если у вас есть какие-то обвинения против меня, если я, по-вашему, в чем-то еще виноват, то честно и открыто, как и полагается в партии, предъявите мне эти обвинения и дайте мне возможность объяснить, ответить на них. Если никаких обвинений нет, то прекратите дискредитировать меня хотя бы по линии официальных партийных органов. Я знаю, что не заткнешь глотку каждому обывателю, но когда жена секретаря ЦК, используя свое положение, Льет грязь на коммуниста с сорокалетним стажем, на генерала, честно воевавшего и не прятавшегося от опасностей войны, за свои болезни, за свою номенклатурную бронь, на человека, который 14 лет был депутатом Верховного Совета и кандидатом члена ЦК ВКПБ, это омерзительно. Неужели вы испытываете удовольствие бить лежачего? Это несовместимо со званием секретаря ЦК. Неужели вы еще не удовлетворены тем, что вместе с Светковым вылили на меня ушат грязи с официальной трибуны и наклеили на меня массу всяческих ярлыков? Ведь после моего ареста вы не называли меня иначе, как бандит Куприянов. А сейчас высшие партийные государственные органы... Сказали и записали, что Куприянов ни в чем не виноват. Так что вам от меня надо? Это решение обязательно для каждого члена партии, в том числе и для секретаря ЦК.